Может быть, нарочно она немного поколебалась перед тем, как обронить: "Да". Следователь бросил на Тони Заговорщицкий взгляд перед тем, как задать Андре следующий вопрос. "Словно говоря, слушайте внимательно, это вам должно быть интересно". Ровным голосом, без тени иронии или издевательства он спросил: "Вы не подумали, какой удар вы нанесёте Жизель Фальконе?" Она бы скоро утешилась. Откуда вы знаете? Она что, не любила своего мужа? Не так, как я. Такие женщины не способны на настоящую любовь. А дочь вот именно. Она бы ею и утешилась. И если бы им платили небольшую ренту, они бы жили и горе не знали. Слышите, фальконы? Следователь вероятно пожалел. что зашёл так далеко, потому что лицо Тони стало страшным, почти нечеловеческим от боли и ненависти. Он медленно поднялся со своего стула, черты застыли, взгляд остановился словно у сомнамбулы. Кулаки его сжимались, разжимались, руки казались слишком длинными. Толстый адвокат, обернувшись из любопытства, бросился между ним и своей клиенткой. Дьём жестом отдал приказ секретарю, который уже бежал к двери. Оказалось, эта сцена продолжалась очень долго. На самом деле, прошло всего лишь несколько секунд. Вбежали жандармы, и один из них быстро надел на Тони наручники, ожидая дальнейших приказаний. Следователь колебался, переводя взгляд со своего подозреваемого на Андре, которая не теряла самообладания и казалась всего лишь удивлённой. "Тони, я не пойму, почему ты..." Но по знаку дёмы её увели. Адвокат крепко держал её под руку, подталкивая к двери. Она всё же успела обернуться и бросить: "Ты же помнишь, ты сам говорил". Дверь захлопнулась, и никто не услышал продолжения. "Извините меня, фальконы. Я был обязан. Через несколько минут, как только путь освободится, вас отведут в камеру". Тем же вечером Дём говорил жене, заканчивая ужин. Сегодня я провёл самую ужасную очную ставку за всё время моей службы. И не дай мне Бог провести ещё такую же. Тони же в своей камере всю ночь не сомкнул глаз. Глава 6. 2 дня он провёл в каком-то отупении, из которого его выводили лишь недолгие приступы гнева. Тогда он начинал метаться по своей камере, готовый разбить голову о стены. Были выходные дни, и, вероятно, все уехали за город. Как ни странно, он с самого начала приспособился к тюремной жизни, не возражая ни против распорядка, ни против инструкций данных его охранникам. Лишь на третий день он почувствовал себя брошенным. Никто не приходил к нему, никто не собирался отвозить его на допросы во дворец правосудия. Он нетерпеливо прислушивался к шагам по коридору, вскакивая каждый раз, когда они останавливались возле его камеры. Лишь потом он осознал, что и улица была пустынна. На ней не было почти никакого движения, и только к 4 часам дня один из охранников сказал, что понедельник праздничный день. Во вторник в 10 часов утра в его камеру проводили метро де Марье. у которого в выходные якобы случился солнечный удар тот долго выкладывал бумаги из своего портфеля прежде чем как следует расположиться предложить ему сигарету и зажечь свою вам эти 3 дня не показались слишком долгими он кашлянул потому что тони не потрудился ответить и был не в лучшем расположении духа для продолжения разговора Я получил копию протокола вашего последнего допроса и вашей вечной ставки с Андре де Пьер. Верил ли он сам в невиновность своего клиента? Или он ещё не составил определённого мнения? Я бы согласиал, сказав, что это хорошо для нас. Эта история с письмами просто катастрофа. И она произведёт на присяжных ещё худшее впечатление из-за того, что вы всё отрицали. Де Пьер верно передала их содержание. Да. Мне бы хотелось, чтобы вы искренне ответили на один вопрос. Когда вы упорствовали против всякой очевидности, отрицая существование этих писем, вы хотели этим снять обвинение со своей любовницы?